Глава тридцать седьмая. Однако до утра я спала спокойно, приняв душ и позавтракав, критически оглядела двор в окно, ничего подозрительного не увидела. Ладно, попытаем счастья, так сказать. Идея у меня за ночь не появилась, потому я направилась в офис. Меня там встретили с тем же любопытством. Хожу сюда, как на работу. Может, сказать им, что я заместитель Даньки? Даже хмыкнула от этой мысли. Заглянула в приемную. Ольга была на месте, хмурая и явно нервная. На меня посмотрела недовольно. «Про Данила ничего не слышно?» — спросила ее. Девушка только покачала головой. Я дошла до кабинета Вадима, он был на месте, и на мой вопрос о местных сплетниках только посмеялся. «Головбуху загляните!» — сказал все-таки. «Ирина Максимовна толстая такая, в общем, сразу узнаете ее». Бухгалтерия в конце коридора. Кроме Ирины Максимовны, которую я и впрямь сразу узнала, потому что она оказалась не просто толстая, а супертолстая, просто бомбических размеров. В кабинете еще сидело четыре девушки, примерно моего возраста. Да уж, что-то я сомневаюсь, что мне тут будут душу открывать и местные сплетни рассказывать, по крайней мере, сходу. Прочем, смотрят с любопытством, так что попытаем удачу. Можно к вам? Я улыбнулась, подойдя к столу главбуха. Она кивнула, рассматривая меня с интересом. Как начать-то? Я кашлянула. — Следователь с вами беседовал? — спросила женщину. Она снова кивнула. — Ничего интересного не спрашивал, — заметила тут же. Голос у дамы был низкий, такой прямо томный в основном о чистоте ведомых дел. И все в таком духе. Спрашивал, не было ли у Георгия Олеговича каких конфликтов с сотрудниками. Я снова кашлянула. Вы знаете, я не сомневаюсь в том, что Данила не причастен к гибели своего отца, а потому по мере сил пытаюсь найти что-то важное, что могло бы ему помочь. Тут я услышала отчетливые смешки и нахмурилась. — Что? — задала вопрос. Большинство как раз считает, что это был он, заметила доверительно Ирина Максимовна. Говорят, против него неопровержимые улики. Это еще неизвестно, — отрезала я несколько грубее, чем хотелось бы. А что, были у Матвеева с кем-то конфликты? — Разве что с сыном, — усмехнулась женщина, разглядывая меня, — а с остальными так, по мелочи. Не столько конфликты, сколько рабочие моменты. И ничего примечательного в последнее время. А что для вас примечательно? Я пожала плечами. У Матвеева романы были с кем-то из офиса? И снова смешки. Понятно, почему. Мысли мои подтвердились. В этом офисе Георгий тоже не был разборчивым. И никаких скандалов? Ирина Максимовна задумалась. Не припомню. Да и кому хочется лишиться хорошей работы? Недовольных никто не держит, незаменимых, как говорится, нет. Но вообще большинство женщин понимали, на что шли. Может, и надеялись, что станут теми самыми единственными. Но когда обламывалось, молчали. А с секретарем у Матвеева какие отношения? Главбух пожала плечами. Со свечкой не стояла, не знаю. Но вроде бы ничего между ними. Хотя история с ее появлением... Матвеев тогда свою предыдущую секретаршу оприходовал и сплавил к нам в бухгалтерию. Должность, сами понимаете, здесь она получила не такую перспективную, как там. Света, так ее зовут, тогда к нему скандалить ходила, только ничего не добилась, а потом от нас ушла. Матвеев все скоро устроил. На ее месту эту Ольгу посадили. Она вам чем-то не нравится? Ирина Максимовна пожала плечами. Не скажу, что она плохо работает, нет, но зазнается с самого начала. Мол, она такая вся умница и должность такую занимает, хотя все знают, что ее Матвеев тоже не просто так к себе взял. А за что? Уцепилась я за эти слова. Женщина кашлянула, усаживаясь поудобней, переглянулась с девушкой, сидящей за соседним столом. Понизив голос, заметила. Этого я не знаю. Знаю только, что пришла она в ресторан метродотелем, а через несколько дней ее забрали сюда, по инициативе Матвеева. Следом сняли Даниила Георгиевича, с места управляющего и поставили ее мужа туда. За какие заслуги, не знаю, но то, что протекция от Георгия Олеговича была, несомненно. Управляющий ресторана, ее муж? Я почему-то удивилась. Он до сих пор там работает? Вроде да. Ален, не увольнялся же он? Она обратилась к девушке, что сидела справа от нее. Работает, кивнула та. Алексей Звягинцев. Я кивнула в ответ. Интересно, конечно, за что же все-таки этой парочке такие привилегии достались. И могло ли быть так, что Даньку сняли именно потому, что Матвеев решил отдать место мужу Ольге. Поступил с ним так же, как с бывшей своей секретаршей. Просто выкинул и все. Данька наверняка должен был задаваться вопросом, за что? Ещё немного поболтав, но ничего интересного не услышав, я покинула бухгалтерию и направилась в сторону выхода, набирая Даньку. Можно было бы задать Ольге вопрос, только вот она точно не захочет со мной откровенничать, не того характера. Данька был вне зоны, и я решила чуть позже позвонить Геннадию, а пока отправилась обедать целенаправленно в другую сторону от того места, где мы сидели с Петренко. Я уже пила кофе, когда зазвонил телефон. — Данька! — Кать, меня под залог выпускают! — радостно заявил он. — Я видел, ты звонила несколько раз, только включил телефон. Думаю, через пару часов буду свободен. — Отлично! Слушай, Дань, год назад тебя перевели из короны в ресторан поменьше. С чем это было связано? Возникла небольшая заминка, потом Данька сказал. Ну, отец особенно не объяснялся. Сказал, что переводит в другой ресторан на ту же должность. И ты не удивился? Кать, я уже давно не удивляюсь, да и не стремился достичь высокой должности, потому что знал, отец все равно мне ее не даст. Один ресторан, другой, какая разница? В плане работы для меня мало что изменилось, платил он мне столько же. «А этот Алексей, который стал управляющим, ты о нем что-то можешь сказать?» Данька еще помолчал. «А с чего вопросы, Кать?» Я вздохнула. «Сама не знаю. Бреду в потьмах, ищу информацию обо всех, кто был в ресторане». «Ничего не знаю, Кать. Мужик как мужик, обучаемый. Доволен был очень, что его на такую должность взяли. Хотя мы не особо ладили, мне кажется...» Я ему чем-то не приглянулся. Ну вот, и этому тоже не приглянулся. А ты в курсе, что он муж вашей секретарши Ольги? Да ладно! Данька так явно удивился, что я сразу поверила, не знал. Вот уж не подумал бы. Я считал, она не замужем, кольцо не носит. Тогда все это, конечно, странно. Что странно, не поняла я. Данька замялся. — Слушай, ну... Все это не очень красиво. — Дань, тут куда ни глянь, все не очень красиво. Говори, что имел в виду. Я напустила в голос суровости. Он немного посопел в трубку. Я как-то случайно застукал их с отцом в офисе. Рабочий день уже закончился. Я хотел у него денег попросить, но не дозвонился. Эдика набрал. Тот сказал, что отец его отпустил. Сам остался в офисе поработать. Я и поехал туда. А он там с Ольгой. Хочешь сказать, она была любовницей твоего отца? Я часто заморгала. Не знаю, любовницей прямо или нет. Кать, я видел один раз и разговоров на эту тему не вел. Всем известно, что отец был тот еще ходок. Так что его личное дело... Он сунул мне деньги и выставил из офиса, велев молчать. Вот и вся история. — Так может, Ольга на тебя поэтому косо смотрит? Вряд ли бы она хотела, чтобы кто-то узнал о ее романе на стороне. — Да нет, она всегда так ко мне, еще в ресторан когда пришла. — Так, а что конкретно тебе показалось странным в их романе? — А, ну, я думал, что отец этого Алексея хорошо знал. Он так о нем говорил, как будто своего знакомого пристраивал. У знакомых отец как-то не уводил женщин. — Ага, и у сыновей тоже. Наивный, наивный Данька. — Управляющий был в момент смерти в ресторане? — Понятия не имею. Хотя управляющий работает до семи. Хотя, наверное, был. Когда я шел к ресторану, у него окно открыто было, кабинет на первом этаже и как раз напротив калитки. Я поэтому и посмотрел. Окно было открыто, а когда обратно шел, закрыто. И ты прямо это запомнил? Ну да, я же смотрел. Оно еще было полностью открыто, понимаешь? Я удивился, зачем открывать окно, когда можно поставить его на откидную. Тут он запнулся и произнес «Ты что, Кать, на него думаешь? Да с какой стати?» «А с какой стати кому-то вообще убивать твоего отца, Дань?» — вздохнула я. «Думаешь, он узнал, что она с папой, и поэтому?» «Думай, не знаю, сложно сказать как-то. Попроси своего адвоката покопаться в этом», — сказала в итоге и распрощалась с Данькой. Вышла из кафе в некоторой растерянности. Куда идти дальше, что делать? Неужели мы вот так сходу нащупали нить, которую упорно искали раньше? Хотя не так уж упорно. Я все больше плутала в потьмах, мало занимаясь непосредственно смертью Матвеева. Да и, честно сказать, все происходящее сейчас сложилось как-то само собой, что ли, с течения обстоятельств, где один сказал одно, другой другое, а в итоге из этого что-то вылилось. Действительно, почему было открыто окно управляющего? Не потому ли, что он сам покинул свой кабинет через него, убил Матвеева, а потом вернулся обратно и окно закрыл? Успел проскользнуть в тот промежуток времени, когда не было меня, Эдика и Даньки, который тайком пробрался туда в то же время. Но где была гарантия, что все так удачно сложится для него? А если бы я не вышла в туалет? Ведь он не мог этого знать, даже если знал, что меня нет. Ведь мог зайти официант или не мог, пока мы его не вызовем. В любом случае очень и очень рискованно, ведь это убийство. Я брела, не разбирая дороги, размышляя об этом всем и не приходя к единому решению. «Верю ли я такому исходу?» «Не знаю, сколько кругов намотала по округе, но, ничего не надумав, отправилась домой. Не могу я прийти к Ольге и Алексею и вывалить на них свои подозрения. Просто не могу, и все. Это не Данька, который тут же бухнется на колени и начнет клясться в невиновности, но и лекается в грехах. Нужны какие-то более весомые улики, что ли. Только где их взять?» подъезд я заходила в той же задумчивости, поднималась не спеша, глядя куда-то в пол, потому и просмотрела опасность. В пролете между лестницами у нас небольшие ниши с трубой мусоропровода. Вот оттуда на меня кто-то и выскочил, а через мгновение я почувствовала на своей шею веревку. Следом этот кто-то резко утащил меня в нишу. Сердце снова отчаянно застучало, Я попыталась кричать, но смогла только засипеть, отчаянно дрыгая ногами, а руками схватилась за веревку, пытаясь просунуть пальцы под нее. Перед глазами поплыли красные пятна. Я сделала еще один отчаянный рывок. Безрезультатно, только еще больше разозлила стоявшего сзади. И хотя продолжала бороться, под кожей уже расползался липкий страх, что это все, конец что еще чуть-чуть, и меня не станет, не будет больше Кати Авдеевой. И не кстати подумала. Я так много всего не успела, а в следующее мгновение все закончилось. В плане хватка на моей шее ослабла, я упала на колени кашля. Рядом была какая-то возня, но я не сразу смогла понять, что происходит. Передо мной возникло встревоженное мужское лицо. Охранник Ярослава мелькнула в голове тот самый что подвозил меня от дома миронова как вы екатерина михайловна спросил он с тревогой в голосе нормально наверное просипела я разрешите взглянуть он аккуратно коснулся моего подбородка я задрала голову через мгновение мужчина выдохнул не критично сказал мне я кивнула даже не особенно вникнув что он имел в виду потому что внимание уже успело перевести настоящего рядом мужчину. Алексей, управляющий ресторана «Корона», стоял, удерживаемый вторым охранником. Смотрел на меня недобро.